Бил? Да, девочка моя. — Что ты, собственно, делал прошлой ночью? — Все время был здесь один? Чуть отодвинувшись, добавила тоном хрипловатым и шептом. — Ты скучал по мне? Совесть была как тень, лежавшая на постели между нами, как Анжелика. Все мое тело ныло от чувства стыда и позора. «Но вечно я так страдать не буду», — сказал я себе. «Нет уж, все прошло, скоро все забудется, и я искуплю свою вину». Лежа так, изжимая ее в объятиях, клялся, что я... Все искуплю. — Да, девочка моя, — сказал я, — я очень скучал по тебе. Она вдруг меня крепко поцеловала. — У меня есть ты, — сказала она. — Мне не нужно быть такой, как Дафна. У меня есть муж, который меня любит. Мне хорошо. У меня есть Ты. Глава 13 Насчет того, что все забудется, я был прав. Через несколько дней я себя почувствовал так, словно ничего не произошло. Или, скорее, словно все случилось к лучшему. Мое назначение на пост вице-президента рекламного отделения было официально объявлено издательством Келлингема. Все сотрудники фирмы восприняли это спокойно, в том числе и Дэйв Мэннерс. Старик был воплощенное дружелюбие. У меня было полно работы, и Бетти с Полем вовсю раскрутили свою компанию — И все равно у нас оставалось время вместе поужинать, и даже удалось провести с Рики неожиданно теплый и солнечный уикенд в Ольстербей. Там были и Поль с Полли, приехала и Дафна с Ларри Мортоном, своим самым богатым и самым изголодавшимся поклонником. Жизнь шла легко и роскошно. Вокруг царил истинно келлингемовский дух. Порой весьма редко я вспоминал Анжелику, но каждый раз удивлялся, что мог забивать себе голову такой ерундой. В конце концов, мне начало казаться, что вся эта история пошла на пользу моим отношениям с Бетси. Я очистил душу от последних нездоровых следов своего первого супружества и никому при этом не навредил. Началась подготовка к приезду Гледис в Штаты, и элен постаралась, чтобы мы не забыли. Но больше ничто не напоминало мне о Джиме. И вот однажды после ужина, где-то дней через десять, зазвонил телефон. Взяв трубку, Бетси сказала. — Это тебя, дорогой, лейтенант, лейтенант Трент. Передав мне трубку, осталась рядом из любопытства. Меня снова охватило предчувствие, от которого я уже отвык. И я тут же со испугом понял, что Бетси, стоящая возле меня, услышит каждое слово, произнесенное Трентом. Так равнодушно! Как только мог, я попросил ее. — Милая, ты не принесешь мне выпить? Когда она направилась к бару, я сказал в трубку — Здравствуйте, Трент. Добрый вечер, мистер Хардинг.